Глава 28 Мы находились всего на расстоянии 20 миль от Красной реки. Но этот коротенький переезд оказался самым трудным за все время нашего долгого странствования. Мы пробирались среди болот, лагун и камышей, где наши лошади то и дело проваливались в трясину. Так что к полудню, после шестичасовой езды, Сделали только 12 миль. На следующее утро мне предстояло расстаться с Габриэлем и Рухом. Они должны были вернуться к Каманчам и Шашонам. А я — ехать к Мормонам и, может быть, в Европу. Думая о предстоящей разлуке, я не мог смеяться шуточком доктора. Я впервые почувствовал, как тесно связывают людей, продолжительная совместная жизнь, общие опасности и лишения. И на душе у меня становилось все тоскливее и тоскливее. Наши спутники-американцы тоже отказались от своего первоначального намерения ехать со мной через Арканзас. Узнав по дороге, что на американской стороне Красной реки возникли в последнее время несколько новых городов, Они решили попытать там счастье. Мне предстояло таким образом проехать тысячу миль одному, верхом, среди людей менее гостеприимных, чем индейцы, подвергаясь всем опасностям пограничной жизни на окраинах цивилизации. Отдохнув на сухом бугре, мы тронулись дальше, причем я, Габриэль и Рох, немного отстали от наших спутников подумай, пока еще есть время сказал мне габриэль вернись к шашунам, которые так привязаны к тебе Зачем искать помощи у белых, от которых не добьешься ничего кроме подвоха и предательства После непродолжительной практики шашоны, апачи и каманчи поравняются с солдатами любой цивилизованной нации, но среди них, «Ты не найдешь предателей!» Я чувствовал справедливость его слов и в течение четверти часа ничего не отвечал. «Габриэль», — сказал я наконец, «я зашел слишком далеко, чтобы отступать, и мои планы имеют в виду не мою личную выгоду, а благополучие шашонов и родственных им племен». Я надеюсь увидеть их великой нации, и, во всяком случае, ради этого стоит похлопотать. Мой друг угрюмо покачал головой. Он не убедился, но, зная мой характер, чувствовал, что настаивать бесполезно. Вскоре громкие восклицания доктора дали нам понять, что он увидел реку. Мы пришпурили коней и нагнали товарищей. К тому времени мы выбрались из болот и проезжали по пустырю между двумя плантациями хлопка. В конце его протекала красная река. Не тот прозрачный ясный поток, который струится по каменистому и песчаному ложу в стране команчей и павней в пиктов, и называется там Западным Колорадо, а мутная вследствие примеси красной глины оправдывающее свое здешнее название, хотя и быстрая река. Мы решили остановиться на ночлег по эту сторону. От встречного негра мы узнали, что эта местность называется забытая степь, а плантация принадлежит капитану Фину. Последнее сообщение очень обрадовало нас, так как капитан Фин пользовался большой известностью. Жизнь его была переполнена самыми необыкновенными приключениями. Мы решили искать у него гостеприимство. Капитан Фин принял нас величайшим радушием. Сам, испытав много лишений во время своих странствий, он принимал близко к сердцу интересы путешественников. Поручив наших лошадей неграм, он пригласил нас отправиться с ним к его старухе, которая соберет нам что-нибудь поужинать. Не мешает заметить, что в западных штатах муж всегда называет жену старухой, а она его стариком, хотя бы они были молодые люди. Я часто слышал, что мужчина лет двадцати пяти посылал раба за чем-нибудь к своей старухе. Дети также величают своих родителей, «Далеко ли до Литтл-Рок?» — спросил я однажды у маленького карапузика. «Не знаю», — ответил он. «Спросите у стариков». Проехав несколько ярдов, я встретил и стариков. Оба были молодые люди, немногим старше 20 лет. Мистерс Финн оказалась дебелой и бодрой женой фермера, но истинной леди по своим манерам. Родившись в глуши, дочь одного смелого пионера и жена другого такого же, никогда не видавшая ничего, кроме лесов и болот, хлопка и негров, она, тем не менее, обнаруживала в своей приветливости и гостеприимстве утонченность чувства и хорошее воспитание. Она была дочь знаменитого Даниэля Буна, имя которого небезызвестное в Европе. Мужу не пришлось просить ее об ужине, так как она немедленно принялась за хлопоты. И вскоре мы сидели за столом с заваленным явствами, которых хватило бы на пятьдесят прожорливых бостонцев, вроде тех, что мы видели вчера за табльдотом. После ужина хозяин повел нас на площадку перед домом, где мы нашли восемь белоснежных гамаков. Наш хозяин, Достал из большого ведра с льдом несколько бутылок Мадеры, за которую мы принялись с большим удовольствием. Тем более, что вместо наших трубок с дешевым табаком он поставил нам ящичек настоящих гаванских кассадорос. После наших лишений и голодовок это было более чем приятно, восхитительно. Доктор поклялся, что сделается плантатором. Пастор осведомился, нет ли по соседу вдовушек, а юристы спросили, часто ли судятся плантаторы. Мы просили капитана рассказать нам что-нибудь о своих приключениях, на что он охотно согласился, так как любил вспоминать свои прежние подвиги. И ему не нечасто приходилось это делать, в таком многолюдном обществе. Еще ребенком он был похищен индейцами и воспитанными в лесах Западной Виргинии. Там прожил он до 16 лет, когда во время войны с индейцами был взят в плен белыми. Он не мог объяснить, кто были его родители, и один добряк-квакер принял его к себе, дал ему свою фамилию и относился к нему как к родному сыну, поместив мальчика сначала в школу, потом в Филадельфийский колледж. Молодой человек, однако, с трудом выносил городскую жизнь. Часто уходил в леса и пропадал по несколько дней, пока голод не заставлял его вернуться. Наконец он вернулся к своему приемному отцу, который не замедлил убедиться, что его тянет в пустыню и что в суматохе большого города среди стеснений культурной жизни он будет не жить, а чахнуть. Это открытие было тяжелым ударом для добрейшего старика, который надеялся, что приемный сын будет его товарищем и опорой в преклонные годы. Но он был справедливый человек, И в надежде, что пространство в год или два молодой человек успокоится, сам предложил ему путешествие. Юный финн был благодарный малый. Видя огорчение своего покровителя, он решил остаться при нем до его смерти. Но квакер не согласился на это, дал ему свою лучшую лошадь и снабдил его оружием и деньгами. В то время слава Даниэля Буна гремела в восточных штатах, и молодой фин с жадностью читал о приключениях смелого пионера. Узнав, что он находится на западной окраине Кентукки, подготавливаясь к переселению еще дальше на запад, в самое сердце индейской территории, он решил присоединиться к нему и разделить опасности его экспедиции. Приехав в Миссури, он изменил свой план, задумав пробиться один через скалистые горы к берегам Тихого океана. Как ни странно, но у него почти не сохранилось воспоминание об этой первой экспедиции, длившейся 11 месяцев. В то время пустыня еще кишела дикими животными. Вода встречалась дважды в день. Караваны белых людей еще не истребили заросли диких слив и орешника, разбросанные в прырьях. По словам Фина, он слушал пение птиц, наблюдал жизнь оленей, буйволов и диких лошадей, пребывая в каком-то полусне, прислушиваясь к голосам, которые чудились ему в журчании потоков, шорохе древесной листвы в ущелье его вызывало странных и прекрасных духов нездешнего мира, которые были его хранителями и каждый вечер убаюкивали его музыкой и благоуханиями. Я передал эти впечатления почти подлинными словами нашего хозяина. Многие из его слушателей не раз замечали, что, вспоминая об этом периоде своей жизни, Он становился грустным и рассеянным, как будто до сих пор находился под влиянием давно пережитых, но неизгладимых впечатлений. Все это показывает, конечно, что капитан Фин обладал поэтической натурой, которая в первое путешествие была особенно возбуждена массой нахлынувших впечатлений. После одиннадцатимесячного одинокого странствования он достиг Тихого океана и очнулся от своей продолжительной грезы наяву среди народа, язык которого не был ему знаком. Но это были люди его цвета, приветливые и гостеприимные. Они подарили ему золото и драгоценных камней, и когда он решил вернуться на восток, Дали ему в проводники несколько добродушных и верных дикарей. Это гостеприимное место была одна из миссий, основавшихся в Верхней Калифорнии. Фин вернулся в Виргинию как раз вовремя, чтобы закрыть глаза старому квакеру. Этот последний, чувствуя приближение смерти, продал свое имущество, а вырученные за него деньги положил в надёжный банк на имя своего приёмного сына. Молодой путешественник был поражён. Он оказался обладателем десяти тысяч долларов. Но что ему было делать с этими деньгами? Он подумывал о своём доме, о любви и счастье, о дочери старика Буна и решил просить её руки. Он вошел в хижину Буна с мешками и бумажниками в обеих руках. Свалил все это в углу и сразу приступил к делу. — Вот что, старина, я люблю вашу дочку. — Она красивая и добрая девушка, — отвечал отец. — Желал бы я, чтобы она полюбила меня. — Она вас любит. — Любит? Так вот, что я вам скажу, Бун. Отдайте ее мне, и я постараюсь сделать ее счастливой. — Согласен, только не сейчас, — отвечал почтенный патриарх. — Вы оба еще дети. Она не сумеет вести хозяйство, а вам нечем содержать ее. Фин радостно встрепенулся. — Смотрите, — сказал он, — высыпая на пол банковые билеты, золото и серебро. Тут хватит на ее содержание. Скажите, старина, разве этого недостаточно? Пионер кивнул головой. «Финн», — отвечал он, — «вы добрый малый, и я люблю вас. Вы любите поле и поле вас любит. Она будет ваша, когда вы оба станете постарше. Но помните, сынок, что ваши монеты и клочки бумаг не нужны для моей дочери. Нет-нет, поле будет ваше, но сначала вы должны научиться владеть ружьем и топором. Вскоре после этого разговора Финн предпринял новую экспедицию в неизведанные страны, предоставив старику Буну распоряжаться деньгами по собственному усмотрению. Старый пионер был смелый охотник и неустрашимый воин, но совершенный ребенок в денежных делах. И менее чем в два месяца потерял все состояние, доверив его одному джентльмену, который не приминул дотягу вместе с деньгами. Тем временем Фн спустился по миссссисипи насколько можно, а оттуда пробрался к красной реке, который достиг Немного выше старинного французского поселения Нихитош. Навигация по Красной реке останавливалась у этого пункта, и вот фин добыв легкий челнок, отправился вверх по реке. Четыре месяца он боролся с быстрым течением, и, несмотря на плавучий лес и опасные водовороты, добрался до истоков реки в скалистых горах. На обратном пути с ним случилась беда, как раз у того места, где находится теперь его плантация. Перетаскивая челнок через плавучий лес, перегородивший реку, он оступился и выпустил его из рук. Это случилось уже на самом краю плавучего леса, подле быстрого водоворота. Легкий челнок завертелся, и моментально пошел ко дну вместе с ружьем и всеми припасами Фина. Он успел выбраться на берег, но положение его, тем не менее, было ужасное. В настоящее время эта местность славится своим хлопком, лучшим в Соединенных Штатах. Она заселена по обоим берегам реки на 200 миль выше забытой степи. Но в те времена, когда Фин предпринял свое плавание, это была дикая местность, усеянная болотами, которые кишили аллигаторами. Несколько месяцев Фин провел узником забытой степи, так как место, в котором он выбрался на берег, было окружено непроходимыми болотами. Переплыть реку было невозможно, так как она имела более полумили в ширину, а Финн был плохим пловцом. Очевидно, для поддержания человеческой жизни требуется немного, так как Финн умудрился прожить несколько месяцев на болотистой площади в 6 квадратных миль, питаясь главным образом дикими яблоками, кислым виноградом и грибами. Иногда ему удавалось убить палкой птиц, или поймать черепаху. А однажды, когда голод сильно донимал его, он вступил в бой с аллигатором. Огня у него не было. Одежда его скоро превратилась в лохмоте. Борода отросла до пояса. Ногти заострились, как когти у хищных зверей. Наконец, к берегу прибило течением две огромных сосны. Фину удалось связать их веревками, которую он сплел из коры кустарников. Затем он с большим трудом оттолкнул их от берега и понесся, как стрела, вниз по течению. Ему удалось высадиться несколькими милями ниже, на восточном берегу. Но он был так разбит, что несколько дней не мог двигаться. Однажды по соседству с Порт-Гибсоном распространились слухи, что в зарослях камышей на западном берегу Миссисипи появилось какое-то странное чудовище, вроде орангутанга. Негры видели, как оно душило бурого медведя. Один арканзасский охотник послал в Филадельфию преувеличенный отчет об этом только что открытым животном. И члены тамошней академии поручили ему поймать зверя если возможно, живьем, не останавливаясь ни перед какими издержками. Была организована охотничья экспедиция. Сотня собак пущена в камыши, и травля началась. Охотники были в сборе, поджидая появление странного животного. Как вдруг оно выскочило из камышей, окровавленное и преследуемое десятью или пятнадцатью собаками. Оно было вооружено тяжелой дубиной, которая отбивалась от собак. Охотники онемели от удивления. Затем бросились к нему. Животное, увидев их, издало громкий крик. Один из охотников, испуганный, выстрелил в него из ружья. Тогда странный зверь Прижал к груди волосатую лапу, Пошатнулся и упал, воскликнув. «Да простит вам Бог это убийство!» Подбежав ближе, охотники убедились, Что их жертва — человек, Покрытый волосами с головы до ног. Он был без чувств, но еще жив. Они сожалели о своей оплошности И приложили все старания чтобы спасти жизнь несчастному страдальцу. Этот невиданный зверь, этот волосатый человек, был фин Рана его оказалась несмертельной, но он помешался, и только через восемь месяцев разум вернулся к нему. Он мог рассказать о своих приключениях до того момента, когда оставил забытую степь. Что было дальше, он не помнил. Рассказ о его приключениях распространился в Штатах, и земельные спекулянты заинтересовались неисследованными землями, в которых он побывал. Правительство задумало основать новую колонию в этих областях и поручило заняться этим Фину, подарив ему забытую степь. Он получил также денежное пособие, но прежде чем вступить во владение своим даром, съездил в Миссури за своей невестой. Отец ее умер, но девушка оставалась верна своему суженому. Купив негров и нагрузив несколько фургонов самыми необходимыми предметами, Финн с женою и ее братом отправились в Литл-Рок, После непродолжительного отдыха двинулся в юго-западном направлении по лесистой и холмистой стране, где еще никто не путешествовал. Наконец он достиг забытой степи, а спустя два года, в течение которых о нем не было слышно, явился в Нахитош на длинном плоту, нагруженным продуктами его плантаций. Из Нахитоша Он отплыл в Нью-Орлеан, где на деньги, вырученные за хлопок, меха и медь, купил еще несколько негров и новый запас сельскохозяйственных орудий. Немедленно образовалась компания с целью исследования Красной реки и местностей, пригодных для колонизации. Был приобретен небольшой пароход, и начальство над ним было поручено Фину, который сделался таким образом капитаном. Хотя пароход не мог подняться выше забытой степи, но результаты исследования привлекли сотни плантаторов, поселившихся по обоим берегам реки. И капитан Фин дожил до того времени, когда стал богат и уважаем своими соотечественниками.